Энциклопедия. Мрачная константа Термин Мрачная константа придумал ученый Андре Антиби. Этот исследователь, директор лаборатории педагогических наук университета Поля Сабатье в Тулузе, исходил из постулата, что в каждом классе учитель должен установить разделение учеников по категориям. Одна треть хорошие ученики, одна треть средние ученики, одна треть плохие ученики. Что скажут об учителе, который не будет ставить оценок ниже 12 баллов? Что он слишком снисходительный. Чтобы учителю доверяли, ему необходимо иметь одну треть плохих учеников. Таким образом, под давлением общества преподаватель против своей воли становится селекционером. Во время опроса двух тысяч преподавателей в 2010 году 95% из них признали, что чувствуют себя обязанными иметь определенный процент плохих оценок. Однако эта мрачная константа, которая создает селекцию по провалам, в конце концов приводит к тому, что ученики, которые становятся ее жертвами, теряют уверенность в себе, у них опускаются руки. Чтобы избежать этого, Андре Антиби предложил другую систему. е п ц ц эволюцион Эволюцион-ар-контраль-де-конфианс. Оценку по контракту доверия, которая состоит в том, что проверяют, усвоены ли учениками знания или нет. Можно расширить применение этого принципа, заметив, что это правило «одна треть победителей, одна треть средних и одна треть проигравших» продолжают применяться и за пределами школьной системы, во всех человеческих общностях, как будто бы нужно, чтобы были «третий мир», страны с развивающимися рынками и промышленно развитые страны, чтобы поддерживать человечество в равновесии. Подобным же образом внутри каждой страны мы находим то же деление на третьи – бедные, средний класс, богатые. Несмотря на все утопические попытки внедрить эгалитаризм, анархисты, коммунисты, хиппи, этот принцип мрачной константы – все время возвращается, как будто бы он неотъемлемо связан с родом человеческим. Мера каждой победы может ощущаться только в зависимости от провала группы индивидов, которых называют проигравшими. Энциклопедия относительного и абсолютного знания «Эдмонд Уэллс, том седьмой» обновлено Чарльзом Уэллсом.